Дальнейшая экскурсия по адскому логову превратилась в череду кошмарных видений, врезающихся в память картин насилия и неоправданной изощренной жестокости. Увиденное плохо укладывалось в голове. Жилой сектор шокировал не меньше лабораторий. Вокруг обрюзгших от сладкой жизни веганцев суетились десятки рабов, выполняя любую прихоть хозяев. Сатур не непременно уточнить, что все без исключения слуги оскоплены, лишены языков и ушей. Смысл унизительной процедуры Таран постичь не мог, как впрочем и необходимость постоянных побоев. За малейший проступок следовало незамедлительное наказание. С фирменными веганскими стеками здесь бегали даже дети. Визжа от восторга, группа подростков в одном из проулков, образованном шатрами, методично избивала скорчившегося на полу раба. Открыв рот!" тот безутешно выл, вызывая тем самым все новые приступы хохота. Сатуру понадобилась вся его сила убеждения, чтобы заставить сталкера не реагировать на забаву малолетних садистов. Когда наконец обход станции подошел к концу, и впереди замаячил выход на платформу плана, Таран чувствовал себя омерзительно и искренне желал только одного поскорее убраться подальше и забыть страшную подноготную империи. Радовало лишь то, что Глеба у Зеленых действительно не оказалось. Отказавшись от предложенного обеда, сталкер пересек начищенный до блеска плац посреди платформы и собрался уже покинуть форпост империи, когда вспомнил про сыворотку. Постой тут, скоро обернусь, пообещал Сатур и устремился к входу в служебные помещения. Тогда патроны твои, извиняй, в зачет ампул пойдут. Веганец скрылся в коридоре. Осмотревшись по сторонам, Таран заприметил груду пустых ящиков у стены и устроился на одном из них. Мимо то и дело сновали солдаты, перетаскивая бесконечные тюки, обитые железом кофры и прочий скарб. Пожилой вояка со шрамом на щеке муштровал неподалёку группу новобранцев, заставляя отжиматься и приседать. Памяти всплыли уроки с Глебом, когда сталкер натаскивал Принька, обучая основам выживания. Где он теперь? Куда направился после побега? След потерян. Оставалось уповать на то, что ему хватит удачи и смекалки добраться до Приморского альянса. Стоило, пожалуй, наведаться на площадь Восстания. От размышлений сталкера отвлек хохот солдат, потешавшихся над дряхлым слугой, разносившим воду разгоряченным тренировкой бойцам. Сгорбившись под тяжестью бидона, навьюченного на спину, полуслепой старец семенил вокруг веганцев, рискуя упасть от сыпавшихся со всех сторон тычков и за трещин. Еле передвигая тощие ноги, водонос обошёл наконец всех желающих утолить жажду и приковалиал к стене, наблюдая, как старик борется с лямками баула и морщится от боли, в истерзанных непосильной ношей плечах, наемник не удержался. подошел к бедолаге и помог стащить увесистый бидон на пол. Седовласый водонос принялся испуганно озираться, но, похоже, никому до них дела не было, и тогда он поднял на сталкера белёсые, подёрнутые пеленой глаза украдкой кивнув в знак благодарности Тарана словно током прошибла. этот взгляд он не спутал бы никогда ни при каких обстоятельствах взгляд умный живой и по-прежнему волевой невзирая на тяготы рабского существования точно так же смотрел глеб сталкер замер не сводя глаз с водоноса сквозь нездоровую худобу и сеть морщин Из бороздивших высохшее лицо угадывалось явное сходство. Неужели, судорожно пошарив по карманам, наемник вытащил зажигалку. Старик встрепенулся, рука его невольно потянулась к побрякушке. "Ты можешь говорить", зашептал Таран, стараясь не привлекать внимания. Раб закивал часто, в уголках под слеповатых глаз появились слезы. Глеб, сыночек, произнес он еле слышно. Как он? С ним все в порядке? Ты ведь позаботился о моем мальчике. Сталкер пораженно смотрел на немощного, изнуренного старика и все не мог поверить собственным глазам. Настоящий отец Глеба, которого тот давно считал погибшим, оказался жив. По всем прикидкам он должен быть примерно одного старанным возраста, но годы рабства и постоянные побои состарили пленника раньше срока. По счастливой случайности он оказался именно здесь, а не на внутренних станциях Вегана, где бы его изуродовали и обезличили, как поступали с остальными слугами. На территории плана парадной станции Империи зеленые подобных зверств себе не позволяли, стремясь предстать в выгодном свете перед наемными бойцами своей разрастающейся армии. У Глеба все отлично. Таран не решился расстраивать пленника. Жив здоров, умный пацан растет! Ты только успокойся. Теперь все будет хорошо. Старик задрожал, улыбнувшись с сохшимися губами. Слезы радости покатились по морщинистому лицу. Скоро ты его увидишь, обещаю. Я вытащу тебя отсюда, и ты сам с ним. Пленник отрицательно замотал головой, нахмурившись. В усталом взгляде проскользнула грусть. Нет, не надо. Я уже не жилец. прошамкал Прошамкалон беззубым ртом. Не хочу быть обузой. Пусть сын помнит меня тем прежним, но обещай, что не скажешь. Обещай, обещай, затрясся пленник, схватив сталкера за руки. Таран кивнул, прикидывая в уме варианты. Можно хотя бы попытаться пристроить беднягу в альянсе, но оставлять его здесь никак нельзя. Иначе как потом смотреть Глебу в глаза? Немного успокоившись, старик опустил взгляд на руки наемника. "Что это?" спросил он, увидев следы уколов. "Ты не похож на ширяльщика. Погоди, я кажется, у тебя бывают боли, и ты пользуешься веганским снадобьем?" "Да. А как ты? Погоди, сталкер, вопросы потом." Пленник заговорщицки приблизился к тарану и перешел на шепот. Никогда, ни при каких обстоятельствах не верь этим лживым тварям. Я как-то подслушал один разговор в лаборатории, и тебе крайне важно знать, что Грохот выстрела ударил по ушам. Тело старика дернулось и безвольно повисло на руках наемника. Губы еще шевелились. В бесплодных попытках открыть какой-то секрет, но спустя мгновение глаза закрылись навсегда. Липкая, горячая кровь закапала на плиты станции. Сквозь облако порохового дыма на сталке рассмотрел Сатур. Пистолет в его руках мелко подрагивал. Бездыханное тело пленника выскользнуло из объятий Тарана. Посмотрев на вымазанные в крови ладони, наемник перевел растерянный взгляд на убийцу. Плотно сжатые губы веганца выдавали напряжение и крайнее недовольство. Что он тебе натрепал? Эй вы, сатур поманил двоих рекрутов. Уберите отсюда это старое дерьмо. Слова веганца стали последней каплей. Дипломатия, терпимость, нейтралитет, лояльность в отношении вегана все эти напыщенные слова разом потеряли всякий смысл. Не осталось ничего, кроме непреодолимого желания раздавить, стереть изничтожить этого мерзкого щеголя, уверовавшего в собственную исключительность. Рысь плавно скользнула в липкую от крови ладонь. Рука с дробовиком медленно пошла вверх. В глазах сталкера застыл лед. Погоди, ты чего это? А ну, опусти ствол. Стой, стрелять буду. Пистолетная пуля ударила в бронежилет. Дуло дробовика качнулось и продолжило движение. Стой, говорю, еще выстрел. Волна горячего воздуха обожгла скулу. Похоже, шрам останется. Да и хрен с ним. Прицел совместился с испуганным лицом Сатура. В глазах веганца стоял неподдельный ужас. Мгновение растянулись в вечность. Палец вдавил спусковой крючок, в руку ощутимо толкнуло отдачей. Вспышка пламени на мгновение заслонила ненавистное лицо, а когда сизый дым рассеялся, его не стало. Обезглавленное тело завалилось на бок. Ноги еще несколько секунд бесконтрольно скребли по полу. Новобранцы продолжали стоять в оцепенении, завороженно таращась на хлиставшую кровь. Ближайший боец отапело посмотрел на убийцу, потом перевел взгляд на деревянный муляж ружья, с которым минуту назад вышагивал на плацу, пользуясь замешательством. Сталкер сбил его с ног и понесся к блокпосту, лихорадочно перебирая варианты бегства. А их, собственно, было не так уж много. Навстречу наемнику из будки КПП уже выскочил молодой патрульный, судорожно дёргая затвор автомата, получив дробовиком в челюсть. паренек опрокинулся на спину, а Таран прыгнул за ограждение. Со стороны станции захлопали наконец выстрелы, и что хуже, из туннеля уже бежали на шум дозорные с дальнего рубежа, отрезая дорогу к станциям альянса. Сталкер выстрелил раз, другой, уловка удалась. Веганцы прыгнули к стенам, вжались в тюбинги. Выиграв драгоценные мгновения, наемник в несколько диких скачков достиг вентиляционной сбойки и понесся по штреку. Туннель изгибался, забирая в сторону, благодаря чему удалось выйти из зоны обстрела раньше, чем сбойку накрыл огненный шквал. Проскочив мимо пыльного вентилятора, таран влетел в колодец шахты и со всей возможной скоростью полез наверх. Оставалось только молиться, чтобы выход наружу оказался не заварен. Коробка из паскобом сталкер чуть не влетел в растяжку. Блеснувшую в свете налобного фонаря нить лески он чудом заметил в последний момент. Однако сейчас ловушка была как нельзя кстати. Драгоценные секунды ушли на разминирование, но оно того стоило. Смертоносный подарок ушел вниз почти одновременно с первыми выстрелами, загремевшими в шахте. Затем со дна полыхнуло. От грохота, усиленного эхом колодца, заложило уши. Продышавшись, таран полез дальше. С каждым мгновением шансы на благополучный исход увеличивались. Пыл веганцев поутих, и они не спешили соваться в вентиляционную шахту, опасаясь очередного взрыва. К тому моменту, как над головой замаячила дыра выхода, ноги и руки беглеца налились свинцом. К счастью, путь наружу преграждала лишь решетчатая дверца, вмонтированная в клетушку колпака. Еще один патрон пришлось потратить, чтобы сбить замок. Натянув противогаз, Таран вывалился на снег и перевел, наконец дух. Несмотря на успешное бегство, дело пахло керосином. Так что бишь в активе. Выстрел на этого ублюдка. еще два в туннеле, четвёртый сейчас. в Сухом остатке три патрона. не густо, С таким арсеналом много не навоюешь, но выбирать не приходилось. Подхватив с земли рысь, сталкер направился вглубь городских руин. Требовалось во что бы то ни стало добраться до узла Маяк, площадь Восстания. Другого пути отхода у Глеба просто не оставалось.